Расшифровка разговора. Фрагмент. Входящий телефонный звонок. Среда, 9 ноября, 16.23. Лили Уинтерс. Здравствуйте, это Том Галлагер? Том Галлагер. М -м, да, это я. Кто говорит? Я Лили Уинтерс. Я занимаюсь коммуникациями, и некоторое время назад я работала с вашим дядей Полом на его сенаторских компаниях. А, ясно. Здравствуйте. Чем я... Чем могу помочь? Мы с Полом сейчас не особенно поддерживаем связь. Да я не по этому поводу. Я сейчас звоню от пиар-отдела Конквеста. Пиар-отдела Конквеста? Именно так. Я занимаюсь всеми коммуникациями и медиа продюсера Хьюга Норта. Вот как. Откуда у вас мой телефон? Ну, вы журналист, я пиарщица. Невелика трудность. Что вам угодно, Лили? Мы слышали, что вы, кажется, работаете над статьей о Хьюго, о его приходе в киноиндустрию, и, возможно, о его пути после этого, верно? Я общаюсь со множеством людей в связи с разными историями, так что еще нельзя сказать, из чего вырисуется пригодная к публикации статья, а из чего нет. Разумеется, но нас немного беспокоит, что вы, кажется, общаетесь не с теми людьми, о том, что касается Хьюга. Что вы имеете в виду, не с теми? Ну, юга очень успешный продюсер и бизнесмен. Как вы понимаете, всегда найдутся люди, которые захотят навредить человеку, который настолько на виду. Нам было бы ужасно неприятно думать, что «Таймс» будет заниматься каким-то очернительством. Очернительством? Нет, я ничего такого не пишу. Я в этом не сомневаюсь. И все таки вам нужно быть осторожным, и убедиться в том, что вы общаетесь только с достойными источниками. А чем определяется, достойный источник или нет? Я думаю, мы все знаем, каким женщинам можно верить, а каким нельзя. Озлобленных людей в мире, вероятно, много. Мы были бы рады поработать с вами над статьей, если вы нам побольше о ней расскажете.